Глава третья. Алена Петька передал мне под столом еще одну чесночную гренку втайне от Царёвой. Я в знак благодарности с силой пнула друга ногой. Петя сделал страшные глаза, что, наверное, означало. Горошкина — то ужасный человек, и больше от меня ничего никогда в жизни не получишь. Я тяну гренку ко рту. Она такая теплая, хрустящая. Конечно, от меня потом за версту будет разить чесноком. Ну и что? «Что же мне, целоваться, что ли, с кем-то?» Внезапно я встречаюсь взглядом с симпатичным парнем. Почему-то не могу рассмотреть его лицо, как следует. Сердце бешено стучит где-то в горле и в голове немного шумит. Может, это от Мартини? Я вижу только его глаза. Кари, Очень глубокие, бездонные. Этот парень подходит к нашему столику и, нагнувшись к моему лицу, негромко произносит. «Ты пахнешь, как любовь. Ты — сумасшествие с первого взгляда. «Что, простите?» — переспрашиваю я. Во рту пересохло. «Это вы мне?» «Ты пахнешь шоколадом. Пахнешь, как цветы», — продолжает парень, не отводя от меня взгляд. «Я таю, как ванильное мороженое, которое в сорокоградусную жару оставил на скамейке какой-то непутевый ребенок. Пахнешь, как мечты, воплощаемые с нуля. Пахнешь, как желание. Чистое животное желание». «Прошу, не останавливайтесь», — говорю парню, позабыв даже о жирной вкусной гренке в руках. «Ты пахнешь на 16 Ты как первое свидание». Внезапно парень начинает исчезать, прямо на моих глазах становится полупрозрачным. «Эй, здрасте, приехали», — возмущаюсь я. «Вы куда это? А дальше?» А дальше я понимаю, что это был всего лишь сон. И парень проговаривал слова из песни, которая стояла на звонке. Трубка, вибрируя на полу около кровати, продолжала скандировать. «Ты пахнешь так, что ты пьянишь. Пахнешь, как незабываемый движ». Я схватила телефон и сердито гаркнула. «Слушаю». «Ой, Горошкина!» Тут же отозвалась Ксения. «Ты чё то орёшь? Не в духе, что ли? Спишь?» Я почувствовала, что щеки горят от смущения. Это после странного, но очень приятного сна. «Конечно, сплю. Суббота, как бы выходной». «Как бы выходной, значит? А про пари наши ты не забыла? Мы же договаривались с самого утра подготовку начать. Давай иду в квартиру Насти». Ксения так быстро трещала, что и слова не давала вставить. Я откинула одеяло, подошла к окну и открыла жалюзи. Тут же в комнату проник ласковый солнечный свет, а во дворе не единой души. Конечно, все нормальные люди в выходной отсыпаются, а мне тащиться на эту каторгу, хотя погода вроде хорошая, располагает к утренним прогулкам по пустому городу. «Ты слушаешь меня вообще?» — возмутилась Ксения. «Уже скоро стилист-визажист приедет». «Визажист?» — ахнула я. «Стилист? Настоящий?» «Нет, надувной!» — продолжала сердиться Ксения. «В распечати купила за 70 рублей. Можно его с собой в бассейн брать». «Какая-то шутница, Царёва! Отключаюсь!» Я нажала на отбой и отправилась в душ. Родители еще спали. Выйдя из ванной, столкнулась в коридоре с папой. «Куда это ты с утра пораньше?» — спросил он. «Кофе будешь?» «Мне с Ксенией встретиться надо, по магазинам пройдемся. Папа с подозрением посмотрел на меня. А вообще-то я не питаю особую любовь к шопингу, тем более в выходные, когда в магазинах не протолкнешься. «А, ну давайте». Я прошла в свою комнату. Так, надо настроиться на то, чтобы перевоплотиться в Грохольскую, девушку из высшего общества. Подкатила стул к платиному шкафу и, рискуя свалиться, подтянулась к самой верхней полке. Достала обувную коробку, в ней лежали бежевые лакированные лодочки, которые я надевала один раз на выпускной. Только на торжественную часть. После, конечно, переобулась в любимые кеды. Ладно, придётся сдуть пыль с коробки и научиться сносно находить на каблуках, иначе никак. Родители завтракали, когда я приковыляла на кухню. Мама застыла с чашкой кофе в руках, а папа даже жевать бутерброд перестал. «Ну чё, как я вам?» «Отличный след от подушки на щеке, дочь», — похвалил папа. «Спасибо, конечно, но я о туфлях». «Тогда ты мне напоминаешь мимо на ходулях». Папа рассмеялся. Мама уставилась на мои ноги. «Алёнушка, ну чего это ты?» спросила она, озадаченно. Ксения мне бросила вызов, я должна проходить в них целый день. «Ох уж эти ваши споры!» покачал головой папа. «И когда вы с Ксении повзрослеете, смотри, ноги не переломай!» «Да уж как-нибудь!» пропыхтела я, потянувшись за сырником. На улице меня встретило утреннее теплое солнышко. Я посмотрела на голубое глянцевое небо и улыбнулась, Какой ясный денёк! Красота! И небывалая тишина вокруг, разве что птички о чем то поют, да шелестит свежая листва над головой. До Настиного дома решила доехать на трамвае. Не хватало только ноги стереть, а ведь мне предстоит такое ответственное задание. На минутку почувствовала себя суперагентом, даже водрузила солнечные очки на нос. Правда, из-за них едва не попала под колесо велосипеда, которым управлял подросток. «Почему эти наглые дети не учатся с утра, а на великах гоняют, как сумасшедшие?» Шарахнулась в сторону кустов и на этих чертовых каблуках чуть ноги не переломала, как и предсказывал мой дорогой папенька. «Куда прёшь?» — рявкнула я. Пацан тут же затормозил и уставился на меня. «Стоп-стоп-стоп! Еще вчера вечером Ксения сообщила мне, что время пошло. И мы даже чокнулись в честь этого мартини. Я и туфли с утра на каблуках нацепила». Все-таки Элен Грахольская так бы не отреагировала. Она девушка воспитанная, сдержанная, многогранная. «Мальчик, а ты почему не в школе?» Как можно миролюбивее поинтересовалась я. «Чего-чего?» — басом ответил мне подросток. «Да пошла ты». «Ну, знаешь, козявка зеленая», — задохнулась я от возмущения. «Сейчас я тебе», — нащупала изящной лодочкой огромный сук и нагнулась, чтобы поднять его с земли, «Сейчас как запущу палкой в этого грубияна?» Пацан, звякнув велосипедным звонком, быстро закрутил педали. А я с палкой в руках поковыляла за ним. «Ну точно! Австралопитек на шпильках!» Через пару десятков метров я вспомнила иллюстрацию, на которой изображен эволюционный путь человека. «Да уж, все таки пора бы и остепениться!» Выбросила палку в ближайшие кусты, поправила кофточку и подсокала в сторону трамвайных путей. От остановки до красивого Настиного дома я еле плелась. Не удивлюсь, если стилист-визажист успел прийти и, так и не дождавшись меня благополучно, уйти. В кедах я бы в два счета добежала до нужного подъезда, а тут зашла в просторную светлую парадную, миновала спящего консьержа, которого не разбудил неуверенный стук моих каблуков, и проскользнула в лифт. Пока поднималась на шестнадцатый этаж, внимательно рассматривала себя в красивое большое зеркало в золочёной раме. «Да уж, от мадам Грохольская у меня только туфли на шпильках». Заспанная, не накрашенная, не до конца высушенные феном волосы в попыхах стянула резинкой. Я показала своему отражению язык. «Да, Горошкина я». «Горошкина! Какая там девушка из высшего общества? Что смеяться-то?» Дверь мне открыла высокая голубоглазая блондинка. Я сначала решила, что ошиблась квартирой. «Ты Алена?» — строго спросила она, словно была моим новым учителем, а я провинившейся ученицей. «Ну да». «Опаздываешь, Алена?» — покачала головой блондинка. «Но все, ругать будут». Но незнакомка вдруг просияла. «Молодец! Эффектную девушку грех не подождать». «Точно! Это же из Селлинджера. Если девушка приходит на свидание красивая, кто будет расстраиваться, что она опоздала? Никто». Вообще-то я не люблю опаздывать, считаю это неуважением. Так уж сегодня получилось, но делать это нарочно, чтобы кто-то потомился в ожидании королевишной Горушкиной. Ну-ну. И блондинка сказала эффектную. Что-что, а вот этот эпитет точно не про меня? Или может это особо и есть из распечати, как пошутила царева? Судя по ее боевому раскрасу в субботу утром, так оно и получается. Что ж ты стоишь на пороге? Блондинка схватила меня за запястье и практически силой затащила в светлую просторную квартиру. Я, цепляя шпильками мраморный пол, залетела в холл. «Милые туфельки!» — кивнула она на мои ноги. «Спасибо!» — искренне отозвалась я. «Кожзам?» Я мысленно запыхтела от возмущения. «Да кто она такая?» Даже не удосужилась представиться. Зато понты тут гнет. «Как ты уже поняла, я...» Алена Горошкина. Решила первой представиться я, из вежливости. «Я знаю, что ты Алена Горошкина», — кивнула девушка. «А я — Света Елизарова. Прошу любить и жаловать». «А ботиночки тебе не почистить? Из натуральной кожи питона? Или в чем там она ходит?» Я много раз слышала из уст царевой о ее подруге детства — Светке, но почему-то не представляла ее такой разукрашенной фифой. «Ну ладно, Света так Света». Я сдержанно кивнула и с гордо поднятой головой прошествовала в огромный зал. У Насти я была несколько раз, и каждый раз ее квартира вызывала у меня немой восторг. Огромные панорамные окна, большая застеклённая лоджия, светлые стены, благородный паркет, красивая мебель, много картин, цветов, зеркал. Эх, не квартирка, а мечта. В комнате за длинной барной стойкой восседали воодушевлённая Ксения и сонный Петька. Друг держал в руках маленькую чашку эспрессо. Видимо, уже опробовал кофемашину насти Петя у нас вечно с трудом просыпается к первой паре. «И этот уже с утра здесь трётся». Недовольно кивнула я на парня. Не хотелось мне, чтобы он видел весь позор, который предстоит с этим переодеванием. Ведь точно потом достанется своими подколами. Петька вроде тихий малый, но часто бывает такой язвительный. «Спасибо, Горошкина, тоже рад тебя видеть», — буркнул Петя. Не мог, знаешь ли, пропустить перевоплощение гадкого утенка в благородную утку. «Это ты кого уткой назвал? Крикуша!» Пошла я в наступление. Ксения, как обычно, вступила в нашу перепалку. Чего разорались опять? Петя, не надоело Горошкину цеплять? Ой, в рифму получилось. За нами, скрестив руки на груди, с интересом наблюдала Света Елизарова. «Блин, только прошу, давайте без рифм!» Застонал Петька, хватаясь за белобрысую голову. «А он только и делает, что ко мне цепляется», — сказала я. «Хотя иногда у него это неплохо получается». «Точно. Иногда еще можно над этим поржать, но пора уже кнопку «стоп» нажать». «Смотри, какой важный пингвин сидит, будто победитель битвы». «Ты не сможешь наши рифмы искоренить? Они остры, как бритвы», — закончила Ксения. Света расхохоталась. «Ой, девчонки, ну вы даете. Прямо сейчас придумали?» «Слушай их больше», — поморщился лениво Петька. «Этот дуэт — царь-горох, может, до утра всякую чепуху сочинять на ходу». На царь-горохом Света веселилась еще больше. Я посмотрела на блондинку с подозрением. Уж не понравился ли ей наш Петька? Чуть ли не в рот ему заглядывает. «Предлагаю приступить к тому, зачем мы, собственно, здесь и собрались», — торжественно произнесла Ксения. Я тут же почувствовала себя в очереди к врачу на операцию и от непонятного волнения, что меня ждет. Немного затряслись коленки. Видимо, такие ассоциации возникли не у меня одной. «Пациент, я за своим докторским чемоданчиком», сказала Света. «А потом милости просим в процедурную». Света выпрохнула из комнаты. «Мужчина», — громко обратилась я к к Петьке. Невыспавшийся друг тут же встрепенулся, словно попугай, по клетке которого неожиданно шандарахнули. «Знаете, я передумала». «Можете вместо меня идти, а мне пока в другой кабинет очередь занять надо». «Это в какой же такой кабинет?» Тут же заинтересовался Петя. «Уж не тот ли, о котором я подумал? Так страшно, что боишься в штанишке?» «Петька!» — прорычала я от злости и кинулась на друга. Он тут же вскочил с высокого барного стола и обогнул стойку. Я полетела за ним, как Том, который пытается догнать Джерри. Парень ловко перепрыгнул через большой светлый диван и устремился к двери. Я не обладала столь длинными ногами, поэтому на этом препятствии немного застопорилась. Зато на глаза мне попалась красивая мягкая подушка, которую я немедленно швырнула в Петькину сторону. Снаряд едва не угодил в свету Елизарову, появившуюся в дверях с докторским чемоданчиком. Блондинка от неожиданности вскрикнула, а Петька ловко перехватил подушку. Света посмотрела на парня с такой благодарностью, будто он, по меньшей мере, уберег ее от смерти, наскоку остановив дикого коня, который нес несчастную к пропасти. Я едва сдержала смех. «Да что вы тут творите?» закричала Ксения с возмущением, поправляя на носочки. «Разгромите, Насте, квартиру, о вечеринках точно можно забыть. Нифига себе, в трезвом виде такое вытворяете. Ну надо же, снова складно получилось». «Да уж, чуть не перебили друг друга». Промямлила я. «И классные рифмы, подруга!» Тем временем Света Елизарова водрузила на журнальный столик «Нет, не докторский чемоданчик, большой металлический чемодан!» «Там бомба!» предположил Петя. Света снова неестественно громко рассмеялась. «Нет, там косметика!» «Целый чемодан!» удивилась я. «Ну да!» пожала плечами Света. «Это же для работы!» «Вот скажи мне, Алена, какие продукты ты чаще предпочитаешь?» «Она предпочитает докторскую колбасу», — встрял Петька, а я закатила глаза. «Опять лезет, когда не просят». Света заулыбалась. Похоже, Петьке самому понравилось веселить блондинку. Я многозначительно посмотрела на Ксению, но подруга на это совершенно никак не реагировала. Она уже с любопытством полезла в чемоданчик. «Я не имела в виду продукты питания» пояснила Света. «Какой косметикой ты пользуешься?» «Тушь, карандаш для бровей», начала неуверенно перечислять я. «Мама мне еще пару помад своих отдала, но, кажется, мне они совсем не идут». «Сейчас ты поймешь, какие чудеса может творить макияж», многообещающе проговорила Света, отгоняя от своего чемоданища Цареву. Итак, так». Она начала доставать бесконечные палетки и баночки, «Это для стробинга, это для контуринга, праймер, шиммер, хайлайтер, консилер», — перечисляла она. «У нас троих глаза на лоб полезли от всех этих непонятных слов. Тинт, кушон, патчи, плампер». «Ты на каком языке разговариваешь?» — перебил свету Петька. «Что?» — растерянно отозвалась девушка. «Мы тебя не понимаем», — сообщила Ксения. — протянула Света, оглядывая стол, заваленный косметикой. Затем схватила в руки кисть. вот это, например, да, Фибра. Простонародье щетка, уточнил Петя. Света тяжело вздохнула. Легче химия в одиннадцатом классе было понять, проворчала я. А это что за ножницы странные? кивнул Петька. Ой, а это я знаю. Царева засияла, как начищенный медный таз на солнце. «Это же для ресниц!» «Правильно!» — с одобрением кивнула Света. «Называется Керлер. «Какая нам разница, что как называется?» — не выдержала я. «Давай малюй уже!» «Мне было интересно, чем закончится мое преображение, они тут резину тянут!» Петька продолжала осматривать многочисленные баночки. «Чтобы использовать все эти продукты...» «У Горошкиное лицо должно быть с планету Земля». Света молча усадила меня на стул и заколола невидимкой челку. «Не сбивайте меня, буду творить». Петька и Ксения о чем-то активно зашептались. «Да уж, лучше бы им не отвлекать Свету. Судьба моей физиономии в ее руках». «Заткнитесь, пожалуйста, вас же попросили», сердито проговорила я с закрытыми глазами. Елизарова что-то капнуло мне на лицо и начала аккуратно размазывать. Ксения и Петька с почтением примолкли. Не знаю, сколько времени надо мной колдовала Света, но у меня от напряжения затекла шея. Мои друзья, развалившись на диване, смотрели документальный фильм про львов по каналу National Geographic. Я сидела спиной к огромной плазме, висевшей на стене, поэтому до меня доносились только хищное рычание и Ксенины «Ой!». Наконец Света с облегчением выдохнула и проговорила. «Принимайте работу». Петя и Ксения одновременно вскочили. «Вау! горушки надо да ты вообще, Чика! Чикенбургер!» «Дайте мне зеркало!» — заорала я, заинтриговали ведь. Света протянула мне большое красивое зеркало. «Ох, разве это я?» «В отражении на меня смотрела?» «Ну точно, Грохольская!» — заключила Ксения. «Сейчас еще волосы наверх соберу», — сказала блондинка, вооружившись шпильками. «Должно получиться симпатично и лаконично». «Я в тебе не сомневалась, Свет». Ксения так ликовала, будто я была не подругой, а длинношорстной таксой, которую готовят к выставке собак. После того, как мне сделали прическу, мы вчетвером перебрались в спальню Насти. Ксения распахнула створки огромного встроенного шкафа. «Это все туфли твоей сестры?» Удивленно проговорила я. «У Аленки должно быть не только лицо, как у планеты Земля, но и конечности, как у сороконожки», — сказал Петя. «Свет найди что-нибудь понаряднее», — пропустила мимо ушей замечание Петьки ксине «Будет сделано», — кивнула блондинка. Она подобрала для меня короткое зеленое платье, дополнила его брендовой сумочкой, на которую пришлось бы спустить пару-тройку месячных зарплат моих родителей. На руки нацепила браслеты и туфли другие достала. Не из кож, зам. Кажется, каблуки на них были еще выше, чем на моих. «Хорошо, что у вас с Настей один размер», — довольно проговорила Ксения. «Еще вот этот пиджак на плечи накинь. Шикарно будет», — показала большой палец Света. «Угу», — промычала я. «А вам не кажется, что я немного смахиваю на новогоднюю елку?» Каждое мое движение сопровождалось звоном браслетов. Не кажется, отрезала царева, я в тебе теперь уверена на все сто. Ты придешь первой, девочка моя. Куда приду-то? Я тебе таракан на бегах, что ли. Затем мы некоторое время репетировали походку на каблуках, поведение, манеру речи. Все советы, конечно, давала света. В какой-то момент я почувствовала такую усталость от всей этой информации, что готова была забить на спор. Может, уже завалимся в какую-нибудь кафешку. Я влюблю в себя первого попавшегося, да и готова», — проговорила я. «Эка ты самоуверенная», — покачала головой Ксения. «Просто хочется побыстрее со всем этим покончить. Нужно еще придумать, где жертву найти». «А чтобы вам не поехать в ТРК весна», — вдруг предложила Света. «Там на четвертом этаже, где фудкорт, классная пиццерия открылась, Модное местечко, цены, может, для кого-то кусачие, зато у симпатичных мальчиков пруд-пруди». Глядя на Петьку, Света залилась краской. Я опять с подозрением посмотрела на блондинку. «А ты с нами не поедешь?» — поинтересовалась Ксения. «Ну вот еще, может, царева с ней дружит, но мне ни к чему, чтобы свидетельницей моего позора стала малознакомая Фифа. Хватит и того, что Петька приперся на этот спектакль». «Я бы поехала, но у меня не получится» вздохнула Света. «Тренировка по стрип-пластике». «Круто!» вырвалась у Петьки. Тут уши Ксения покосилась на друга. «Как жалко!» — не слишком правдоподобно откликнулась я. «Ты пропустишь эти эпичные полторы минуты». «Я тебе, Свет, потом все обязательно расскажу о нашем эксперименте. Ты так здорово помогла Горошкину не узнать!» восхищенно проговорила Ксения. «Точно!» присоединился к похвалам и Петька. Я б в таком виде к Аленке не подкатил. Ну, в смысле, когда она такая. Ой, ахнула я. А если я потенциальную жертву нашего спора спугну своей красотой? Надеюсь, что нет. Пожала плечами ксине. Твоя миссия какая? Какая? спросила я. Влюбить за 90 секунд первого встречного, а шмотки и макияж это ж так, чтоб проще было. Надеюсь, в этой пиццерии и правда, мальчики симпатичные, вздохнула я. Все, хорош болтать! закричала Ксения. Петром, вызывай такси. Когда мы с Таревой расположились на заднем сиденье машины, я шепнула подруге. Видела, как твоя светка глазами пожирала нашего Петю? Не понимаю, о чем ты, Ксения сделала равнодушное лицо. Ой, да ладно тебе! Она все над его шуточками хихикала. А наш юморист и рад был стараться, точно тебе говорю. Это обоюдная симпатия. Разве Петро может понравиться такой девушке, как Света? Мы одновременно покосились на Петьку, который сидел впереди о чем-то оживленно беседовал с таксистом. А чем он плох? Оскорбилась я за друга. Ксения хмыкнула. Не хочу его обидеть, но они же из разных миров. Света привыкла к другой жизни и к другим парням. «По-моему, ты просто ревнуешь», — довольным голосом заключила я. «Что?» — возмутилась Ксения. «Нет, вот еще, Ален, ну правда». Когда мы подъехали к огромному зданию торгового комплекса, Петька и Ксения первыми выскочили из машины, а затем помогли выбраться мне. Я не знала, как себя вести. Туфли неудобные, платье задирается, браслеты звенят. И от всей этой косметики с непривычки лицо чешется. Петька заметила, что я чувствую себя не в своей тарелке и широко улыбнулся. «Вот же злый день!» «Ты чё дёсно сушишь?» — буркнула я на довольного Петю. «Так, Горошкина, отставить свой привычный лексикон!» — отчеканила Ксения и взяла меня за руку. В светлом просторном комплексе громко играла музыка, слишком громкая и это сразу стало меня раздражать. Чувствовала я себя неуютно. «И куда теперь?» Запаниковала я, браслеты снова звякнули, цепочка сумочки съехала с плеча. «Модная пиццерия, о которой говорила Светка, находится на четвертом этаже. Дуй туда. Вон лифт. А мы следом по эскалатору поднимемся. Помни, на разговор с парнем тебе отводится ровно полторы минуты. Мы сами найдем тебе жертву. Как увижу подходящую кандидатуру, позвоню. Дам знак, в общем. А то ты растеряешься. Мы с Петро где-нибудь в кустах будем, чтоб тебя не смущать. Поболтаешь, пококетничаешь. Если заинтересуешь, и парень попросит номер телефона, считай дело в шляпе». Ксения трещала безумолку, «А я от волнения мало чего понимала. И еще, как только обменяетесь контактами, сделаешь с ним селфи. Запечатлеешь, так сказать, события». Я тут же вспомнила вчерашнюю цыпу и ее мажорчика. Как они мило обнявшись фотографировались. «Мне кажется, это будет немного странно делать селфи с малознакомым парнем», — промямлила я. «Ты что, планируешь продолжить дальнейшее общение?» — заинтересовалась Ксения. «Если так, я не против». «Вот еще», — отмахнулась я, — «пережить бы все это». «Тогда в чем проблема? Какая разница, что он о тебе подумает, если ты его больше не увидишь?» «Твоя правда». «И все-таки мне было не по себе. Как начать разговор? Что такого сказать, чтобы заинтересовать?» «Чтобы там Ксения не говорила по поводу внешности, а голову на плечах тоже нужно иметь. Сейчас еще немного постою и решусь. Пойду к лифту». Ух, от волнения аж ладони вспотели. Внезапно Царева подскочила на месте, а затем спряталась за кадушку с искусственным фикусом. От неожиданности я полезла вслед за ней. «Вы чего?» — удивился Петя. «Да так, знакомого увидела», — прошипела из-за кадушки подруга. «А Горошкина зачем сиганула?» Ксения с удивлением посмотрела на меня. Мы обе прятались за растением. «Алён, а правда, ты-то чего?» Я только искренне плечами пожала. «Сама, не знаю, испугалась». Мы обе осторожно выглянули. «Что за знакомый-то?» — спросила я. «Видишь, вон ту жерть длинноволосую?» Я присмотрелась. Вдоль нарядных витрин магазинов на всех парах спешил высокий парень со стаканчиком кофе в руках. о просияла я. «Он вчера в баре был. Колоритный персонаж». «Да?» — удивилась Ксения. «Хорошо, хоть не пересеклись. Бог миловал». «Интересно, чем он ей насолил? Выглядит вполне, шмотки модные, самоприятный, симпатичный». «Так, может, его это самое?» «Я поиграла бровями. Обольстим?» Парень пронёсся мимо кадушки с цветком, даже не бросив взгляда в сторону Петьки, нашего убежища. «Ой, фу!» — поморщилась Ксения. «Лучше его не трогать, вонять не будет!» Мы с царевой выбрались на свет. «Это, кстати, Ярослав Елизаров, Светкин брат». Серьезно? хором воскликнули мы с Петькой, одновременно обернувшись в сторону убежавшего парня. «Сроду бы не подумал!» как же тесен наш город, а они совсем между собой не похожи. Ксения только плечами пожала. Их родители тоже, знаете ли, не близнецы. Одна в маму пошла, а другой в папу. Ладно, закрыли тему. Он меня с детства бесит. Петро, ну, что ты ржёшь, как сивый Мерин? Горошкина, а ты что стоишь, прохлаждаешься? Давай, давай, грациозно шагай к лифту. Встретимся на четвертом этаже. Я сделала пару шагов и остановилась. Оглянулась, Петька с Ксенией и с места не сдвинулись. «А вы?» — растерялась я. «Удостоверимся, что объект спокойно загрузился в лифт», — важно проговорила Царева. «Без всяких приключений». «Ой, да какие со мной могут быть приключения?» — натянуто рассмеялась я. Повернулась и едва не вляпалась в поломоечную машину. «Девушка милый, ну куда ж ты так разогнался?» С натянутой улыбкой поинтересовался черноглазый уборщик. «Ой, простите!» — буркнула я. «Больше не буду оборачиваться. Знаю, какие злорадные мордахи встретят меня». На секунду закрыла глаза. «Так, Горошкина, соберись. Ты справишься. У тебя мать все таки в театре работает. Гены, в конце концов. Сыграть какую-то там Элен Грохольскую, плюнуть да растереть. Тьфу!» Я двинулась к лифту, плавно и гордо расправив плечи цок-цок-цок, и сумочкой туды-сюды, туды-сюды. Думается, мне со стороны все выглядело очень даже легко и грациозно. Кажется, я вошла в роль. Ура! И ничегошеньки сложного и страшного про себя повторяла словно мантру. Главное, чтобы попросил номер телефона. Главное, чтобы попросил номер телефона. Тогда как выразилась Ксения, дело в шляпе.